Глава 22. Они сидели на жестких стульях возле дверей палаты, ждали лечащего врача. Игорь посмотрел на Валентину и снова, в которой уже раз, подумал о превратностях судьбы. Одна трагедия развела их на долгие 16 лет, вторая вновь соединила. «Валентина, звезда, мечтание! Как поют твои соловьи! Когда-то, еще совсем мальчишкой!» цитировал он Блока, обращаясь к своей любимой, никогда не звал ее ни Валий, ни Тиной. Первое звучало слишком обыденно, во втором чудилось что-то вязкое, мутное, нехорошее. Поженились рано, еще студентами. Его родители были против, ее мать тоже. Тогда они с Валентиной переживали, расстраивались, но теперь, когда и ее, и его родные уже умерли, все сгладилось позабылось. Позже отец с матерью приняли сноху, Звонили, присылали подарки, приезжали из Ульяновска, откуда Игорь был родом. Постоянно звали в гости. А вот теща с зятем так и не примирилась. Постоянно фыркала, отпускала едкие замечания и воротила нос. Хотела, чтобы Валентина вышла за медика, а не за инженера. И не оттаяла, даже когда родились дети. Близнецы. Федя и Фая. Обычно близняшки бывают привязаны друг к другу, но настолько сильная связь между крошечными детьми казалась невероятной, почти сверхъестественной. Игорь с Валентиной всякий раз поражались тому, как их сынишка с дочкой, не умея говорить, общаются и понимают друг друга. Словно два маленьких инопланетянина, они порой были закрыты для других, отгорожены от мира но при этом отлично ладили между собой. Если одного не было рядом, другой плакал и беспокоился. Стоило же малышкам оказаться вместе, они принимались играть, не нуждаясь ни в чём обществе. В тот день, когда этажом выше произошёл взрыв газа и начался пожар, дети были в квартире одни. Испугавшись, они забрались в шкаф. Там их и нашли пожарные. Федя и Фая держались за ручки тесно прижавшись друг к другу. Федя был жив. Фаечка задохнулась. «Как ты думаешь, о чём доктор хочет поговорить с нами?» спросила Валентина. «Скорей бы уж!» Вся изнервничалась. «Всё будет хорошо», сказал Игорь и устыдился банальности этой фразы. Неловко ткнулся губами ей в висок. Скоро узнаем. Сам он думал, что, пожалуй, уже знает. Две недели назад, в тот самый день. Когда они с Валентиной говорили со священником, когда снова решили жить вместе, Фёдор пошевелил рукой и открыл глаза. Некоторое время спустя выяснилось, что он может дышать самостоятельно, и его отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Сказать, что они с Валентиной воспрянули духом, ничего не сказать. С минуты на минуту ждали, что Фёдор очнётся, придёт в себя, вернётся к ним, уверяли друг друга что все скоро будет, как прежде. Валентина даже в церковь начала ходить. Вдруг именно это и помогло. Этого от нее и ждали. «Кто ждал?» – думал Игорь. Но вслух ничего не говорил. «Бог? Фёдор. Но время шло, а ничего больше не происходило. Их мальчик лежал неподвижный и бледный. Глаза его были по-прежнему закрыты. Он никак не реагировал на происходящее во внешнем мире снова уйдя куда-то вдаль Пройдусь сказала валентина поднимаясь со стула не могу больше Игорь остался сидеть глядя на закрытые двери палаты вчера ему позвонили нашелся покупатель на квартиру и машину скоро он снова станет казанцем северная страница жизни будет окончательно перевернута в начале июля когда федора только-только перевезли в эту больницу игорь пришел навестить его и уже собрался войти в палату, как услышал со стороны запасной лестницы судорожные, приглушенные рыдания. Он направился туда. За молочно-белыми дверями скорчился женский силуэт. Валентина. Игорь принялся успокаивать ее, говорить что-то утешительное, но она не слушала. «Он так боялся пожара и тесных помещений», говорила она, пытаясь подавить рыдания. Надо же, чтобы так случилось. Все вокруг горело, а он был в этой коробке. «Прости меня, прости», – шептал Игорь, прижимая ее к себе, тоже уже плача. Валентина сказала как раз о том, о чем он и сам постоянно думал, ощущая вину, неподъемную, горькую, не дающую жить, невыносимо, мучительно сознавать, что он второй раз стал причиной, уже второй раз. «За что простить?» Она подняла покрасневшее, распухшее от слез лицо. Фёдор ведь ехал ко мне. Если бы не я, ничего бы не случилось. И тогда, в тот день, когда дети...» Голос его прервался. Договорить Игорь не смог. «Перестань!» Валентина слегка ударила его ладонью по груди. «Никогда не смей так думать. Он сам решил, и... Я побольше твоего виновата!» Это ведь он от меня на край света готов был сбежать. Мы не очень-то ладили с ним», — упавшим голосом договорила Валентина. Игорь видел, до чего трудно ей было сказать это. И в тот момент понял, как они похожи. Не только они с Валентиной, а в целом все люди, прошедшие через трагедию. Каждый винит себя, а виноватых нет и быть не может. «Нам надо перестать мучить себя», — тихо сказал Игорь. Да и вообще, не о себе нужно думать, а о нём. Это неправильно, это эгоизм, считать, что всё всегда на тебе сходится, и плохое, и хорошее. Валентина ещё всклипывала, но он видел, что ей становится легче. Наверное, он сумел подыскать нужные слова. Только это были слова для неё, для него же они пока не годились. Внезапно, решив, что больше никогда не сумеет заговорить об этом. Игорь спросил. «Ты сказала, Федя боялся огня и замкнутого пространства. Как ты думаешь, он помнит что-то?» Валентина прислонилась к стене, отстранившись от него. «Нет. Ему ведь и трех лет не исполнилось. В этом возрасте дети себя обычно не помнят. Но потрясение было слишком сильное. На подсознательном уровне воспоминания сохранились. Вот и вылезали в виде страхов. Это мне психиатр говорил. Она вздохнула. Феденька почти до школы часто видел кошмар, как будто окна в доме замуровываются сами по себе. Просыпался, плакал, кричал, что окна зарастают. Я брала его на руки, шла с ним к окну. Он смотрел, трогал стекло ладошкой, только потом успокаивался, засыпал у меня на плече. Еще иногда ему чудилось что людей забирают чёрные вихри. Снилось, будто он бежит, а чернота ест людей, до него уже добирается». Валентина замолчала, погрузившись в воспоминания. Игорь ждал, что ещё она скажет. «Постепенно сны прекратились. Федя подрос, пошёл в школу. Больше не будил меня криками, а потом стал совсем взрослый. Если и были у него кошмары по ночам». Он, видимо, справлялся сам. Я в помощницы больше не годилась. Афаечка вырвалась у Игоря. Он и сам не знал, какой ответ хочет получить, спрашивая погибшей дочке. Общее горе не сплотило их с Валентиной. Наоборот, развело в разные стороны. Возможно, они были слишком глупы, чтобы вести себя правильно. А может, просто молодые. Ведь молодость жестока и не знает компромиссов. Милосердие ей тоже часто неведомо, потому что она стремится к безупречности. Валентина открыто винила Игоря. В день трагедии она была на работе. С детьми сидел муж. Уложив детей спать, он отправился в магазин. Близко, через дом. Его не было 15 минут. И за эти короткие мгновения вся жизнь переломилась пополам. Игорь готов был душу отдать, умереть только бы перемотать время назад, как плёнку, чтобы оказаться в нужный момент рядом, суметь спасти детей. Он и сам обвинял себя, не искал оправданий, но жена, видя, как он мучается, не утешала, а кричала, что ненавидит. Не могла простить, хотя оба знали. На месте Игоря могла оказаться и Валентина, ведь они постоянно это практиковали, ходили за покупками пока дети днем спят. Такой выход казался разумным. Есть ли смысл таскаться с малышами по магазинам, стоять в очередях? Могли оказаться в такой ситуации оба, но оказался-то он. Жизнь стала невыносимой, и чем дальше, тем хуже. Крики и обвинения сменились ледяным молчанием. Игорь видел, что неприятен жене, что она едва выносит его присутствие если он случайно дотрагивался до неё. Валентина дёргалась и сжималась. Точно её коснулось что-то особенно мерзкое – жаба или змея. Даже общение с сыном не приносило радости. Феденька постоянно плакал, видимо, тоскуя по сестричке, и успокаивался только на руках у матери. К тому же Игорь стал бояться, что сделает что-то не то и не так, навредит малышу, поэтому избегал сына. Он пропадал на работе, старался прийти домой как можно позже, начал попивать. В итоге раздавленный горем Игорь сказал жене, что хочет уйти от нее. Она ответила, что так будет лучше. «Совместного будущего у них нет. Нужно начать жизнь с чистого листа». «Федя совершенно забыл фаечку. Дети быстро забывают», — проговорила Валентина. Тот же психиатр советовал позволить ему забыть, велел не рассказывать, что у него была сестра. По крайней мере, пока он не подрастёт. Я всё собираюсь рассказать, на могилу к фаечке сводить. Да так и не собралась. Правда, один раз случилось кое-что. Она замялась, подбирая слова. Ему было лет двенадцать, может, чуть больше. Он рассказал, что утром, когда умывался... Посмотрел в зеркало. А там вместо него отразилась незнакомая девочка. То есть не совсем незнакомая. У девочки было его, Федина, лицо. «Она была так похожа на меня», — говорил он. «Как будто это я превратился в девочку». Что-то ему ответило. Валентина пожала плечами. «А что тут скажешь?» «Что еще не проснулся? Вот и почудилась». Тем более, это с тех пор не повторялось. «Наша память непредсказуема», – задумчиво проговорил Игорь. «Знал бы ты, как я жалела!» – вдруг с мукой в голосе выкрикнула Валентина. Как раскаивалась, ругала себя последними словами. «Только поздно. Я тоже. Ты не понял». Валентина спрятала лицо в ладонях и помотала головой. «Раз уж мы сейчас про вину и прощение, так уж надо до конца». В смерти Фаечки ты виноват не больше меня. Я всегда это знала, даже тогда. Мне было плохо, ужасно плохо. Я была зла на весь мир, и особенно на себя. Думала, не заслуживаю ничего хорошего, должна наказать себя, уничтожить то, что еще у меня оставалось. Я не понимала, что любовь можно увеличить, разделив, а горе, если поделить на двоих, «Можно чуточку уменьшить». Глаза Валентины были сухими, опаленными болью. «Не ты, а я перед тобой должна извиняться. Из-за меня ты уехал. Семьи не стало. Федя рос без отца. Прости. Если сможешь, конечно. Давно уже надо было прощение попросить, только духу не хватало. Но я все равно рада, что сказала это тебе. Хотя бы сейчас». Игорь хотел ответить и не смог. Валентина давно ушла, а он все стоял и стоял на лестничной площадке, и в глубине души зарождалось понимание, что многолетний толстый лед между ними все-таки может быть сломан. Валентина стала наматывать круги в коридоре и вновь присела рядом. В этот момент дверь палаты открылась, и они оба, как солдаты по команде, не сговариваясь, вскочили и замерли плечом к плечу, глядя на доктора. «С Федей!» – сказали хором и также синхронно умолкли. Врач замахал руками, мол, все хорошо. «Нам с вами нужно обсудить некоторые моменты. Дело в том, что Фёдор находится здесь уже почти два месяца», – проговорил он. «И мы не можем сказать, сколько месяцев или лет он пробудет в теперешнем состоянии». Мы сделали все, что могли. Пациент самостоятельно дышит и... «Но ведь он нуждается во врачебном уходе», сказал Игорь. «Вы не можете выбросить его на улицу». Никто не говорит, что его выбросят. Но и вы поймите. Необходимые манипуляции можно проводить и в другом месте. А здесь... Вы хотите избавиться от нас, потому что уже не надеетесь, так? И боитесь, что в случае... Валентина задохнулась, но перевела дыхание и продолжила. «В случае чего мы вам испортим показатели?» Доктор возмутился и стал уверять их, что это не так, что Валентина передергивает и не хочет спокойно разобраться. Они все втроём принялись говорить, горячо и нервно, перебивая один другого, потому что ни один не был уверен в правоте своих слов. Игорь участвовал в разговоре и в то же время будто смотрел на происходящее со стороны. Все было пусто, все бесполезно. Он лежал там, за закрытой дверью. Его сын, его маленький мальчик, ставший уже взрослым и испытавший за свою короткую жизнь так много боли. И они с Валентиной, и этот уставший после ночного дежурства врач, отличный профессионал и порядочный человек, И весь персонал огромной клиники никто не мог вызвать Фёдора из небытия. Словно железной дверью с огромными замками он был отгорожен от мира, загадочной и неподвластной медицине болезнью был заперт, посажен на цепь. Мы с вами ходим по кругу, досадливо сказал Валентине врач. По кругу. Эти слова внезапно показались Игорю важными. Было в них что-то особенное. Но что? Он нахмурился, пытаясь уловить их значение. И в этот момент Валентина вдруг осеклась на полуслове и тоже сказала «по кругу» и глянула на Игоря. Стало тихо. Никто больше не спорил. Валентина с Игорем смотрели друг другу в глаза, будто стараясь прочесть неразборчиво написанный текст. «Мой сон», – прошептала она. «Федор говорил, что хочет выбраться из круга, Он говорил, что хочет вернуться домой и не может, никак не может. «Вот оно, то самое, важное», — подумал Игорь. «Мы заберем его», — твердо сказал он. «Заберем сына домой». «Я говорил не об этом», — начал доктор, «а о том, что существуют специализированные». «А мы как раз об этом», — перебила Валентина. «Мы с мужем хотим забрать сына домой». «Подпишем все, что нужно. Я знаю, как ухаживать за Федором. Чего не знаю, тому научусь». Она назвала Игоря мужем. И слова эти произнеслись сами собой. Так легко и естественно, что не было сомнений в их правильности. Доктор снял очки и близоруко сощурился. Помолчал. Снова вернул очки на переносицу и сказал совсем другим тоном, безо всякой казенщины. понимаю что вы чувствуете. Просто хочу предупредить. Никто не может дать гарантии, что ваш сын когда-нибудь придет в себя. Фёдор может вернуться к нам, а может остаться там, где он сейчас. 50 на 50. Разве это так уж мало? Но если кто-то из нас всегда будет рядом, постоянно, а не урывками, то шансов на исцеление все-таки больше, верно?» Доктор неопределенно качнул головой. «Я не хочу больше оставлять сына одного. Никогда. Даже не понимаю, почему раньше не сообразил». Голос Игоря задрожал, и Валентина тихонько сжала его руку. «Что Фёдор не должен оставаться в одиночестве?» «Возможно, вы правы. Дома и стены помогают», задумчиво сказал доктор. «Но вы должны быть готовы. Даже если он очнётся, то вряд ли будет прежним». «Таким, каким вы его знаете?» «Значит, мы познакомимся заново». Валентина улыбнулась давно забытой, какой-то особенно светлой, девичьей улыбкой. «Что ж, раз вы все-таки решили, я подготовлю документы». Врач ушел, оставив их одних. «Мы ведь правильно поступаем?» спросила Валентина. «Уверен, что да. Если физическая оболочка окажется дома...» то, может, и душа нашего мальчика сумеет вернуться из своих странствий. Игорь говорил это не просто утешение. Никогда он не был так уверен в своих словах, как сейчас. Всё вокруг, больничный коридор и растения в катках, стены и стулья, голоса и лица людей, всё стало иным, обрело новый смысл, иные формы и очертания. То, что наводило тоску, на чём ещё недавно не хотелось останавливать взора, заиграла другими красками, открываясь с неизведанной стороны. Нет, тут же догадался Игорь. Всё осталось прежним. Изменилось его отношение. «Новая надежда родилась», — подумал он. «В этом всё дело». На тёмном, непроглядном небосклоне ему вдруг удалось разглядеть новую звезду. И пусть говорят, что пытка надеждой Самая страшная пытка. Раньше Игорь тоже так думал. Но теперь понял. Да, надежда – это самое сложное, что только может быть на свете. Но лишь она дает силы жить. Без надежды не может быть будущего. А, значит, без надежды не может быть и самой жизни. По скриптум. Вместо эпилога. Фёдор вернулся через три месяца. Стояла поздняя осень темное, глухое время, от которого люди обычно не ждут ничего хорошего. Тем радостнее и удивительнее, когда оно все же случается. Первым, кого он увидел, был отец. Вот я и приехал. То ли прошептал, то ли подумал Федор, встретившись с ним взглядом. Он все-таки покинул поезд.